Шестьдесят один. п я т е р о неизвестных ехали на неизвестной машине. Когда они перезжали через мост, ведущий на остров, последние лучи заходящего солнца исчезли за горизонтом. Наступила ночь. Машина принадлежала Родославу Блоку, как и один из форменных костюмов. Строго говоря, это была не форма. А просто одежда в стиле м и л и т а р и на основе формы спецназа с капюшоном и прочими атрибутами. За рулем сидел Кент д е с рядом с ним Моли Блум, Бергер сзади посередине. Он повернул голову вправо. Самир сбрил свою щетину. В его взгляде снова читался азарт. Что угодно, только бы подальше от дорожной полиции, как он выразился. Бергер повернул голову влево и в очередной раз подивился. Речь шла о маленькой, незаметной, в высшей степени временной и совершенно неофициальной фигуре. Full deniability для с е п о полное отрицание участия (английский). Полнейшая непроницаемость для внешнего мира, никаких посторонних. Но им нужен был пятый человек. И им нужен был кто-то, кто говорит по-русски. Кроме того, пятый пассажир, как и Бергер, имел личную заинтересованность, может быть, даже большую. В этом заключалась движущая сила, но и дополнительный риск. Бергер попытался поймать взгляд Ивана г р а н с т р ё м а понять, в каком он состоянии. К этому моменту Иван знал о н а д е все. знал, что она находится в положении худшем, нежели был он сам, когда она вытянула его из дерьма, что она под действием наркотиков и в полной власти полковника, поэтому он не колебался. Но оружие Ивану не выдали, так решил Бергер. Дэс ехал дальше по все более темным дорогам Лидингю. Временами казалось странным, что это ближайший пригород Стокгольма. Местность воспринималась скорее как пустыня на фоне темной воды. Все молчали. Все, что нужно было, они уже сказали. Они подъехали к холму. Подъем ощущался все более крутым. Они направлялись к самой вершине. Кендес остановился у края дороги, нашел более или менее подходящее место для парковки. Они посидели в машине, послушали дыхание друг друга. По знаку Деса все вышли из машины и направились дальше вверх по холму. Родослав блок в допросный. Бывает, что мы приезжаем группой, подвозим друг друга, экономим бензин, черт возьми. Через пятьдесят метров началась стена. Они проследовали вдоль нее до портала. Разделились на группы, чтобы выглядело более спонтанно. Самир пошел один, Бергер с Иваном, чтобы присматривать за ним, а Блум старался держаться в тени Деса. с Она была маловата ростом для того, чтобы сойти за витенькиного охранника. Родослав блок. Если вы приедете типа на десять минут позже, предыдущая смена уже успеет уйти. Мы сматываемся строго в свое время, слепо доверяя друг другу. Часто между сменами образуется небольшой зазор. Теперь, когда все пятеро собрались у ворот под камерой наблюдения, почти все натянули капюшоны на головы. Дес и Бергер были достаточно похожи каждый на свой оригинал, чтобы идти с непокрытой головой. Главное стоять под правильным углом, не слишком показывать лицо, но так, чтобы в эти несколько секунд все выглядело естественно. Естественно. Блок. Конечно, у меня есть ключ. Потом вводите код, я вам его скажу. А потом уже сложнее. Бергер, о чем это ты? Блок. Ну, дальше считывается радужная оболочка. Итак, они стояли перед воротами и делали вид, что ведут естественный разговор. д с с шагнул ближе, достал маленькую пластиковую баночку, вставил ключ в замок и повернул. Набрал код и окунул пальцы в баночку, наполненную жидкостью. С хлюпающим звуком вынул человеческий глаз и поднес к сканеру. Последним, что видел этот глаз, была т р и ф о в а я дама. Подозрительно долго ничего не происходило. Вопрос заключался в том, по-прежнему ли их поведение выглядит естественным. Потом замок все-таки щелкнул. Дес потянул на себя массивную дверь. Когда они проходили через портал, где-то вдалеке гавкнула собака один раз. Бергер был уверен, что это Гарм. Атилия стояла рядом и крепко держала пса за ошейник. Она улыбнулась в последний раз тому с э м у которого больше не существовало в ее мире. Вот она, свобода. Сразу слева от ворот кусты и небольшое здание, напоминающее крупную сторожевую б у д к у посередине дверь, окон нет. Трое из вошедших остановились, потом проникли в раздевалку, служившую также оружейной. Двое прошли дальше. Это были Бергер и Дес. Они старались держаться как можно ближе к стене дома, при этом не касаясь ее. Окон нигде не было видно. Но на противоположной стороне имелась дверь. Бергер и Дес приготовили все необходимое, кивнули друг другу. Дес правой рукой взялся за ручку двери, левой рукой начал отсчет, загибая пальцы один за другим. Один, два, три. Дес надавил на ручку. Внутри сидели двое мужчин и смотрели на экраны. Когда дверь распахнулась, они как завороженные взглянули на внешний мир. Бергер и Дес выстрелили. По маленькой комнатке с з а т х л ы м воздухом пронеслись тонкие нити. Охранники повалились на пол и з а б и л и с в судорогах. Бергер выдернул стрелы от электрических пистолетов из груди мужчин. Дес, работая сразу обеими руками, ввел им инъекции в шею. Охранники отключились. Наблюдательный пункт был о безврежен. Бергер и Дэс внимательно рассматривали изображения с камер. В основном пустые лужайки. Но полистав дальше, Бергер и д е с обнаружили стеклянный дом, но только снаружи. То, что происходило внутри, оставалось тайной и з а семью печатями. С внешней стороны тоже можно было кое-что рассмотреть, например через окна. Однако ни на одном изображении не было видно движения. Бергер заметил, как Дес п о м о р щ и л с я Кажется, они опоздали снова. Бергер попытался определить местоположение всех камер. Большая часть находилась на столбах с прожекторами вдоль дорожки. Довольно много на коньке крыши. Одна из камер была направлена на неопределенное место в саду, где на газоне виднелось небольшое углубление. Было слишком темно, чтобы рассмотреть как следует. Больше, собственно, ничего. Дес с Бергером вышли из домика. На улице встретились с Блум, Самиром и Иваном. Самир раздал оружие Бергеру, Десу и Блум. Бергер узнал относительно новый пистолет-пулемет ПП две тысячи, такими не так давно вооружили российскую армию. Иван вопросительно посмотрел на Бергера. Бергер похлопал его по плечу и беззвучно произнес: "Следуй за Кентом". Бергер и Самир решительно зашагали в сторону стеклянного дома, как будто они действительно люди из охраны. Вдруг где ты еще спрятана камера, которую именно сейчас проверяет полковник? Блум п р о с к а н у л а вдоль домика охраны и, крадучись, направилась к крутому берегу пролива. Да с Иваном пошли в противоположную сторону. Они окружали стеклянный дом. Бергеру и Самиру удалось отыскать кусок стены среди многочисленных окон. К нему-то они и прижались. Бергер осторожно заглянул в о с в е щ е н н о е окно. Увидел светлую недавно отремонтированную гостиную. Но никакого движения. Та же реакция со стороны Самира. Они выжидали. Рация Бергера коротко п р о т р е щ а л а Потом потянулись минуты, показавшиеся часами. Бергер взглянул на небо. Там сплошная чернота. Снова что-то з а т р е щ а л о Бергер кивнул Самиру, который подготавливал свой пистолет, нажал один раз на кнопку коммуникации на рации, начал отсчет, увидел, что Самир делает то же самое. До с ч и т а в до нуля они воспользовались оружием как вспомогательными средствами. Разбили окна гостиной, их о б с ы п а л о дождем из стекла. Не успели мелкие осколки опуститься на землю, как самир ринулся внутрь. Он поскользнулся на стекле и сел на шпагат. Бергер ворвался в дом следом. Перед ним сразу открылся обзор всего дома по диагонали через открытые двери. Он увидел, как со своей стороны вошла Блум, отряхивая осколки. Скорее услышал, чем увидел, как д е свалился в дом через дальнюю комнату. С оружием на изготовку они обыскали дом, открывая дверцы всех шкафов, заглядывая во все п о т а н н ы е углы. Бергер заметил, что не он один принюхивается. Он вернулся в гостиную, попытался выдвинуть ящик массивного комода, ничего не получилось. Он взялся за другой ящик, тоже безрезультатно. Бергер постучал по комоду и услышал странное э х о Это чёрт возьми обманка, сказал он самиру, только что вошедшему в комнату. Тут же приближались остальные. Переглядываясь, они сгрудились вокруг комода. Иван Гранстрем заметно побледнел. До него как будто наконец дошло. Мы опоздали, тихо проговорил он. Одноэтажная вилла, сказал д е с ни чердака, ни подвала. Их здесь уже нет, черт бы меня побрал. Мне кажется, или пахнет рвотой, произнесла Блум, втягивая ноздрями воздух. Остальные задумчиво закивали. Ищем, скомандовал д е с Они обыскали все свободные поверхности, поднимали ковры, переворачивали подушки и матрасы. Наконец. Из дальней комнаты, по всей видимости, кабинета, послышался голос Самира. Здесь, крикнул он, когда Бергер вошел, Самир сидел на корточках у стеллажа во всю стену. Самир показал на пол. Там действительно была рвота, но только половина лужицы. Часть рвотных масс каким-то образом попала на нижнюю секцию и располагалась перпендикулярно деревянному полу, как будто размазалась. Все собрались посмотреть на необычные рвотные массы. На ней тонкая пленка, сказал Самир, нагнувшись ближе к рвоте. Я бы сказал, кого-то вырвало час назад. Такое ощущение, что стеллаж двигали прямо порвотным м а с с а м сказал Иван. Все повернулись к нему. Чёрт, выругался Бергер. Получается, за стеллажом комната? А все из-за того, что не удалось раздобыть чертежи, взревел д е с У Свободы два сильные связи с российским посольством. Нам понадобился бы официальный запрос. Самир вышел, Блума и Иван последовали за ним. Бергер видел, как они меряют, пытаясь представить себе трехмерную модель дома. Когда они вернулись, Самир сказал: "В таком случае маленькая комнатка, максимум два на два метра." Добавила Блум. Надя говорила о какой-то Арке. Вспомнил Бергер. Но ведь мы должны были об этом знать, заметила Блум. Ведь так, Сэм? Бергер поймал ее взгляд, который медленно прожег его мозг, п л е щ у щ и й с я в чистом адреналине. Сэм Бергер. Родослав, ты абсолютно уверен, что рассказал все до мельчайших деталей? Родослав блок. Железобетонно. Он соврал, сказал Бергер, бледнее. И это значит, п р о и з н е с л а Блум, что внутри нас может ждать что угодно. Они еще раз огляделись, стоя посредине разбитого стеклянного дома. Никакого движения, мир и покой. И не только внутри, добавил д е с Тогда в любую минуту в главные ворота может ворваться целый э скадрон профессиональных убийц. Снова воцарилось молчание, замешательство. Потом Молли показал а на стеллаж. Если тут что-то есть, то оно здесь. Надю вырвало, когда ее затаскивали в маленькую комнатку. Закрываясь, стеллаж проехался п о р о в о д н ы м массом. В таком случае они сидят там все трое. Уж не знаю, каким образом поместившись. Ди, Надя и полковник. И в таком случае они нас слышали, сказал Бергер. По идее, тут может быть полная звукоизоляция, предположил Самир. Мы могли бы рискнуть и ликвидировать этот стеллаж, сказал д с с Посмотреть, что черт возьми за ним прячется. Нет, сказал Иван. Тогда Надя погибнет. Иван прав. произнесла Блум. С другой стороны, не можем же мы просто ждать. Время работает против нас. Сквозь выбитые окна виднелось ночное небо. В этой ночи скрывались монстры. Зло, насилие, смерть. А что, если там не комната? произнес наконец Самир. А что же еще там может быть? спросил Дес. Лифт, ответил Самир.